Глава 24. Если бы Ван Хэйчин сказал, что не ожидал увидеть здесь Байхунью, это было бы очевидной ложью. Когда он украл пчеломатку 5 лет назад, все, включая Байху попали под удар. В то время она была студенткой докторантуры, еще не успела закончить учебу, но ей потребовалось совсем немного времени, чтобы доказать свою особую восприимчивость к тектосам, и она быстро брала на себя все больше и больше обязанностей. Спустя пять лет она стала одним из трех заместителей директора центральной базы. Ван Хэй Чен прекрасно это знал. При виде Байхун Юин ощутил приступ неконтролируемого гнева. Министерство безопасности давно знало о его планах и устроило засаду в глобальном центре. Но не уведомило об этом исследователей с центральной базы. Не велела ему крыться на всякий случай. Ван Хэй Чену понадобилось всего полсекунды, чтобы угадать связь между саммитом G-19 и всеми этими играми в кошки-мышки. Вероятно, на голову того, кто спланировал всю эту операцию, давил весь мир. Если до нынешней встречи, где собирались договориться о распределении дивидендов от тектосов, не вернуть челоматку, вероятно, высокопоставленные лица многих стран вызовут его на ковер. За последние пять лет Ван Хэйчен повидал слишком много зла в реальном мире, но не знал, осталась ли заместитель директора госпожа Байху Ньюи, которую он постречал сегодня, такой же, как прежде. Нужно было только нарушить связь между пчеломаткой и остальными тектосами на стадии эволюции, и тогда его миссия будет завершена. Стадийное эволюционное состояние тектосов – это единственный момент, когда они были нестабильны. Когда старая структура уже разрушена, а новая еще не сформировалась. Так демонстрируют механизмы во время переделки. Стоит только разрушить связь между тектосами и центром пчеломаткой – До завершения реконструкции, как они, развалятся. Но силы некоторых достаточно, чтобы изменить космологическую постоянную. Также просочаться наружу, бесконтрольно сея хаос в земной вселенной. Если они выйдут из-под контроля. И хватит, чтобы все разрушить, поглотить города, всю Сачуанскую котловину и даже выбить в земле воронку, в которой можно будет похоронить Цинхай-Тибетское Нагорье. Любой присутствующий, кто коснется края этой силы, будет разорван на элементарные частицы. Ван Хай-Чин, естественно, все знал. Но когда он думал об этом, перед ним не стояло Байхуньюй. Тектосы, сбросившие выленившие черные оболочки, начали сливаться. Их тела, преобразованные в темную материю, сейчас вновь стали невидимы. Но сияние, продолжавшее переливаться внутри, все еще очерчивало их контур. И выбрасываемые. Турбулентный свет также начал меняться. Раньше оно напоминало воздушные потоки, которые рассеивались, наталкивались на материю и вновь соединялись все более размытые и прозрачные. Ни металлические конструкции в кабине, ни человеческое тело больше не могли блокировать этот свет. В очередной раз казалось, что сейчас две вселенные накладываются друг на друга. Как и темная материя, свет не взаимодействовал с обычной. Но в отличие от нее был... Видимо, он лился сквозь этот мир, извергался наружу, высвечивая прозрачные внутренности, пронизанные материи, структуру которой теперь можно было отчетливо разглядеть. Не надо! крикнула Байхунью и задыхаясь. Ван Хайчен на мгновение заколебался. Когда вновь встречаешься при таких обстоятельствах, трудно придумать, что будет уместно сказать. В эволюционном этапе тектосов существовало очень короткое временное окно. Когда все начинает расплываться, это означает, что окно открылось, и до конца осталось совсем немного времени. Неужели за пять лет? Ты так и не поняла, сказал Ван Хэйчен. Волны света теперь пронизывали все помещение, покрывая окружающее пространство на десятки метров, окрашивая присутствующих в странные цвета. Они стояли в центре бурлящего шторма, который пока еще не оказывал никакого влияния на все, чего касался. Даже когда он проходил сквозь Юньшань, та не чувствовала ничего странного, как будто это была просто галлюцинация. «Это вы, тупица!» – сдавленная отчаянно прокричала Байхуньюй. «Это не я не хотела понимать! Это вы! Вы!» Ее голос вырывался из тесной кабины и эхом отражался от стен коридора. «Я до сих пор не понимаю, босс, как вы докатились до того, что стали похожи на Инквизитора!» «Что ты сказала?» Ван Хэйчен еще никогда не слышал такого обвинения. «Я тут пытаюсь предотвратить гибель человечества». «А что, нет? Вы душите правду, как средневековый инквизитор, который сжигал Бруно на костре. Вы также боитесь реальной вселенной, как они боялись разрушения теории геоцентризма». Объединившийся Тектос приобрел новую форму, растягиваясь во все стороны. Его свечение становилось все ярче, но и казалось, не замечала этого, не отрывая взгляда от Ван Хэйчена. Мы ученые. Мы верим не в справедливость и беспристрастность. Мы верим в истину. Нет? Не имеет значения, как выглядит Вселенная. Что находится в ее центре, Земля или нет? Создано человечество Богом или не Богом? Сложились ли законы Вселенной естественным путем или были сотворены? Какая разница? Разве нас не истина волнует? «В чем разница между вами сейчас и инквизиторами, которые боялись, что Земля не является центром вселенной, и что верующие погрязнут в пучине морального разложения и деградации?» С Ван Хайченом уже давно никто так не разговаривал. Конечно, его волновала истина. Вот только она могла уничтожить человечество. Ревущий световой поток, сосредоточенный в его руке, или же пчеломатка, начал сочиться черным светом. Чернотой, состоящей из отсутствия света. Чем-то, что высасывало сияние отовсюду. Почему вы хотите, чтобы мы жили как идиоты? Даже если вся вселенная — это испытательный полигон. Что с того? Ты когда-нибудь думал о том, что произойдет, как только будут сняты барьеры законов нашей вселенной? Если на мгновение Ван Хэйчену показалось, что он вернулся к умозрительной дискуссии, которую вел много лет назад, а вовсе не держит в руке что-то, способное уничтожить все вокруг в любую секунду. Если что... Если там есть инопланетяне, если конструктор начнет нас препарировать, как из пулемета строчила Байхунью, так и пусть, пусть они придут. Босс, я правда не понимаю, вы хотите всю жизнь прожить, как племенная свинья на ферме, никогда не узнать правды, сидеть с закрытыми глазами, просто чтобы быть живым? Но ведь там истина, скрытая. А мы завязываем себе глаза и притворяемся, что не знаем. Мы же ученые, мы люди, которые ищут истину, разве нет? Ван Хайчен глядел на ученицу и понимал, что за пять лет она сильно изменилась. И вместе с тем многое в ней изменить было невозможно. «Мы ученые, да», — ответил он. «Мы люди, которые ищут истину, да. Но до этого мы были просто людьми. И если цена поиска истины — гибель человечества, я бы предпочел завязать себе глаза». Бай и все смотрела на него. «Но если мы вот так завяжем себе глаза, то человеческий мир...» навсегда останется изолированным. Мы как будто живем в детском саду, в безопасности, без рисков, но при этом у нас никогда не будет шанса повзрослеть. Все наши будущие возможности ограничены постулатами этого детсада. Свет на пчеломатке начал сжиматься, и на столе, где сперва невозможно было разглядеть материи, тем не менее укрытые непрерывно льющимся светом стали появляться черные пятна. Появились и другие лучи, но не из Тектоса, а из всего вокруг. Тела всех присутствующих начали источать прозрачный розовый свет. Сила Моисея теперь проявлялась непосредственно. Окончательная эволюция Тектосов вблизилась к завершению. Запускать их коллапс нужно было прямо сейчас. Разрушение или перемены. Все определялось именно в эту, последнюю секунду открытого окна. Ван Хайчен не шевельнулся наше будущее может быть ограничено постулатами детского сада он понял о чем говорила Байхунью если не разрушить барьер космических законов охраняющий Солнечную систему человечество навсегда останется в ничтожном малом уголке Вселенной начал проявляться черный покров Тектосов более не отдельные единицы они были связаны друг с другом Как и предполагал Ван Хэйчен, даже будучи независимой, они представляли собой единое целое, трансфинитный механизм, выходящий за рамки законов этого мира. Эта штука начала появляться из пустоты и вскоре должна была вытащить Солнечную систему из привычных барьеров, которые изолировали от остальной Вселенной, и представить звездам, стоит ли, «Стоит, если это единственный способ сохранить жизнь всему человечеству». Но он смотрел в глаза Байхуньюй. Конечно, она понимала роль барьера из законов. И понимала, сколько бедствий произойдет в нашем мире, когда правила снаружи хлынут в него, подобно приливной волне. Но она наивно верила, что люди смогут выжить. «Да». Байхунью и верила, что люди смогут выжить, а затем пройти свою трансформацию и вылететь из кока на прекрасной бабочкой. Этому не было никаких доказательств. Это была просто наивная вера. Слишком наивная, до да смешного наивная, ослепительно наивная. И пока Ван Хаиченко лебался внезапно один за другим, прогремели три оглушительных выстрела. Пуля прошла сквозь его ладонь справа и влетела прямо в центр пчеломатки. Искры от попадания вспыхнули на мгновение, но тут же были поглощены черным светом маготамы. Кровь оказалась завернутой в черное одеяние Тектоса, и в одно мгновение весь свет в комнате исчез. Стрелял Лаоли. Как только он увидел Байхуньюй, он понял, что ситуация изменилась. Не сказал ни слова, но тайком вынул свой пистолет. Все внимание было приковано к Ван Хайчену и Бай Никто не заметил, как он спрятался в углу. Ван Хайчен ждал до последнего момента, но Лао Ли решительно вскинул пистолет, нацелился на пчеломатку и выпустил целую очередь. Одна из трех пуль прошла мимо. Две из них попали в правую руку Ван Хэйчена, и при этом одна угодила в Тектас. Видимых повреждений не нанесла, просто выбила его из окровавленной руки Ван Хэйчена и пролетела дальше. Все застыли от неожиданности. Только стоявший в сторонке, Чахуань среагировал моментально. Развернулся, вскинул руку и дважды выстрелил в Лаоли. Тот даже не понял, что случилось, и рухнул на пол. Чахуань оттолкнул Ван Хэйчена и бросился искать, куда упала, пчеломатка. Только тогда кто-то заметил, что с лицом Чахуаня что-то не так. Под влиянием Моисея вся материя излучала свет и тела людей светились прозрачно-красным, как желе. Сквозь тонкую кожу лица виднелись даже кровеносные сосуды, но только не у Хуаня. Его лицо покрывал тонкий слой коллоида. Яркая камуфляжная маска. Го Юань все это время выжидал под ее покровом. Юньшань ворвалась в кабину сквозь дыру, но теперь уже не для того, чтобы взять под контроль Ван Хэйчена и его группу. Она сразу увидела котящуюся по земле пчеломатку. Хоть черный камешек и был мало, от него к светящимся тектосам на столе тянулась мерцающая световая полоса. Она начала разрываться. По группе тектосов пошла светло-серая трещина, из которой вырвалась серая ударная волна, устремившись сперва туда, где упал Лаули, а затем прямиком в небо. Лаули был все еще жив после выстрелов, но когда его захлестнул прилив, тело в одно мгновение словно размыло, а затем... Оно распалось на частицах, как бесчисленные пиксели, которые быстро смело в сильном воздушном потоке. Вышедший из-под контроля эффект обнажил свою зверскую морду. И световой поток изменился, утратив прежнюю безобидность, и теперь демонстрируя разрушительную силу. Ударная волна вырвалась на десятки метров вверх, а затем втянулась обратно в конструкцию. В крыше из металла и камня мгновенно образовался огромный круглый коридор. Из него не упало даже пепла. Материал, через который прошел потолок, просто растворился в нем. Внезапно возникшая огромная пустота шумом втянула в себя воздух, всасывая вместе с ним, как ураган, и вещи в кабинете для хранения. Хотя остальных не смело, вихрь не дал ему держаться на ногах. Ван Хэйчен, Юньшань, Гуюань и Сяо Ма инстинктивно метнулись к лежащей на земле пчеломатке. Юньшань со скоростью супермена оттолкнулась о мапинком и схватила тектос одной рукой. Серые трещины в группе тектосов начали расширяться. Их становилось все больше и больше. Когда пошла вторая ударная волна, Ван Хайчен крикнул «Осторожно!». Кольцевидная она прокатилась на высоте около метра. Юньшань бросилась вниз, крепко держа пчеломатку одной рукой, а другой быстро схватила байхунью и за ногу и рванула, уронив девушку на пол. Ударная волна прокатилась по ее растрепавшимся длинным волосам, отрезав половину. Сяома успел только вскинуть руки в бессмысленной попытке остановить поток, а затем исчез вместе с директором У. Го Юань схватил Ван Хэйчена за голову и прижал ее к земле. Кровь с руки последнего стянула ударной волной и рассеяла. Буквально через несколько секунд в кабине осталось всего четыре человека. Будь и двинешься, пристрелю!» Сквозь бушующий вихрь крикнул Гой Юань, навалившись на Ван Хэйчена. Видя, что ударные волны пошли все более хаотично, он выругался про себя и сильно надавил на висок светлячка. «Должен быть какой-то способ. Говори!» «Способ?» Ван Хэйчен не запаниковал, когда ситуация внезапно изменилась. Глядя на ослепительный свет, вдалеке он произнес. «Это и есть способ! Способ избежать уничтожения человечества! Трещина засветилась, и сияющая ударная волна изверглась во все стороны, как из вулкана. Все лежали на полу, не шевелясь, даже дышалось с трудом. Сильное отрицательное давление сдувало окружающие предметы и засасывало в поток, где они исчезали, образуя еще большее отрицательное давление. Диапазон реверберации первых ударов составил пару десятков метров, но теперь неудержимо возрастал. Го юань увидел, как в его сторону несется... Бешеный растущий водопад. Распад пробил дно озера Дзенчены. Вода хлынула внутрь. Но прежде чем она успела упасть, ее посекло серии ударных волн, которые поглотили ее без остатка. — Вам не следовало лезть в эту мутную воду, простите! — искренним тоном сказал Ван Хайчен. Меньше чем за полминуты ударная волна, подобно распускающемуся цветку, проделала вверх огромную дыру. Огни базы полностью погасли, но светилась вся материя вокруг. Прилив уже достиг поверхности, и весь фундамент глобального центра начал обваливаться вниз. Самое большое здание в мире рухнуло, и наголово с грохотом от которого содрогнулось все пространство, но обломки даже не задели их, как и десятки миллионов тонн воды. Огромный стальной гигант словно провалился в сказочный мир на вакуумным лезвием и затянутый в пустоту. Они вчетвером съежились на маленьком пятачке. Все вокруг рушилось, проваливаясь в пустоту и рассыпаясь на частицы, и никто не смел пошевелиться. Ван Хэйчен что-то прошептал Байхуньюй, но она не могла расслышать из-за завывания ветра. Лишь подняла глаза и непонимающе посмотрела на бывшего учителя. И тогда он громко крикнул. «Прости, я никогда не думал, что все так обернется, что я втяну в это тебя!» Байхунью изодрала голову, глядя наверх, и ответила. «Есть ли какая-то разница? Босс, вы когда-нибудь думали о том, что вот такой солнечной системе, если человечество слишком бедно, чтобы выйти за ее пределы, родилось здесь и обречено здесь умереть, то какая разница, втянули вы меня или нет?» Она вновь обернулась, чтобы посмотреть на Ван Хайчена как будто объясняла учителю очередной бред, который когда-то сочинила. «Босс, вы никогда не понимали нас. Мы не хотим жить во Вселенной, где даже не можем выйти из собственной колыбель. Мы хотим полететь к звездам, даже если мы лишь мотыльки, летящие на свет. Мы все равно хотим выйти». Байхунью и протянула руку, протянула с земли к небу. В этот момент глобальный центр, занимавший площадь в сотни тысяч квадратных метров, был окончательно опустошен. Оторван от земли, в мгновение ока обратился в порошок и исчез, как в черной дыре. Между ними и небом больше не осталось преград. Ночное небо внезапно раскинулось над их головами, и ударные волны, извергающиеся вверх из тектосов, походили одновременно и на крылья, и на гигантские руки, устремившиеся в звездный космос. Все четверо находились в центре фонтанирующего вверх светового столпа в окружении свечения, которая была намного ярче звезд. Рассыпанные по всему небу, те затерялись в этом сиянии. Но все же были там и спокойно ждали. Байхун протянула руку. Расстояние между ней и звездами составляло сто миллиардов световых лет. Теперь, с вытянутой рукой, оно сократилось почти на полметра. Ван Хэйчен посмотрел на нее и приподнялся, опираясь на пол. Поток воздуха ослаб, И Вещи на земле продолжали кружиться, но отрицательное давление значительно уменьшилось. Он подполз и хотел схватить Го Юаня, окровавленный правой рукой, но его запястье было раздроблено, и силы ему не повиновались. «Есть ли что-нибудь важнее жизни?» — нерешительно спросил он Го Юаня. «Иногда то, как жить, важнее самой жизни», — ответил тот, глядя на растущую ударную волну. Свернуться калачиком в уголке Вселенной. Родиться в яслях, умереть в яслях, оставить попытки встать, ходить, бегать и летать. Просто чтобы не пострадать, не рисковать. Просто чтобы подольше прожить. Всегда существовать в защищенном кокне. Чтобы не быть сожранным. Не нуждаться в трансформации. Никогда не отрастить крылья. Стоит ли оно того? Не слишком ли наивно полагать, что если сможешь вырасти, то вырвешься из кокона и станешь бабочкой? Ван Хэйчен глянул на Юньшань и тут же отвел взгляд. Это мгновенное движение было трудно заметить, но оно не ускользнуло от внимания Го Юаня. «Юньшань!» — позвал он. Та обернулась на его голос. Она по-прежнему держала в руке черную каменную запятую, схваченную ранее. Го Юаня посетила смутная догадка. Он схватил Ван Хэйчена за голову и прижал ее к стене. «Что это за черная ворвиглаз штука? Еще есть спасение, так?» Ван Хэйчен не произнес ни слова. Просто смотрел в центр ядра, изрыгавшего свет. Го Юань с силой надавил ему на виски, но Ван Хэйчен лишь холодно фыркнул и стиснул зубы. В это время, лежавшая рядом, Бай и поняла. «Пчеломатка! Точно, пчеломатка!» «Что за пчеломатка?» – немедленно уточнил Го Юань. Бай указала на черную запятую в руке Юньшань. «Вот это пчеломатка! В теории, если ее удастся снова соединить с то их разрушение можно будет остановить!» «В теории?» – нахмурился Го Юань. «Ну да, сейчас у нас нет ничего, кроме теории», – ответила Байхуньюй. «Ладно», – Го Юань взглянул на Ван Хайчена а затем поднял голову и перевел взгляд на плавающую над полом группу тектосов. «Что надо делать?» «Связь между пчеломаткой и тектосами — это эффект ближнего поля. Самый безопасный способ соединения — это контакт. Если вы найдете способ поместить ее в центр этих тектосов, — затараторила Байхуньюй, — «но теперь...» «Слишком поздно», — сказал Ван Хэйчен. «Барьеры из законов физики уже в безопасности». «Рот закрыл?» Гоюань снова применил свой секретный прием, и противник чуть не потерял сознание от боли. Агент посмотрел на ударные волны, хлещущие из тектосов. Любая материя, соприкасавшаяся с ней, превращалась в ничто, то ли распылялась на микроскопические частицы, то ли переходила в состояние темной материи. Хотя сила ударных волн была яростной и неистовой, вытягиваясь вверх, они становились тонкими, как шелковые нити, Из этих нитей была соткана дверь перед ним. Реальная вселенная хлынет солнечную систему через эту тонкую маленькую дверь, открывая всему миру истину, спрятанную в течение сотен миллионов лет под оболочкой. Она сбросит маскировочный покров, искаженный для того, чтобы приспособиться к внешнему миру, уронит его на глазах всего человечества, И то либо испугается, либо встревожится, но ему придется приложить все усилия, чтобы скрыть и похоронить свое истинное лицо. Эта дверь уже сломанная и прорванная. Вот-вот должна была рухнуть, вот-вот должна была уничтожить город. При этом приблизиться, потрогать и отремонтировать ее было невозможно. Любую оказавшуюся рядом материю в одно мгновение поглотит тончайший поток света полностью стирая ее из этого мира. «Под контактом ты имеешь в виду, что нужно забросить туда эту черную фиговину?» — спросил Гойюань, указывая на тектосы. Они разрослись в странную геометрическую фигуру, занимавшую 2-3 кубических метра. При ближайшем рассмотрении казалось, что странные пересечения и наложения будто вырастали из ночного кошмара, из ниоткуда в никуда, без начала и конца. Если аномальный рост этой структуры обусловлен утратой центрального ядра, то как можно вернуть его обратно? Как все исправить? Поток начал сливаться вниз. Возможно, это было как-то связано со структурой пространства. Возможно, он не имел намерения отправиться к центру Земли и потому всегда бил вверх, но теперь оранжевый свет начал медленно извергаться вниз. Я не знаю, покачала головой Байхуньюй. Я тоже не пробовала, и никто не видел эту штуку своими глазами. «Это невозможно сделать!» — сказал Ван Хэйчен в сторону. «Даже если вы сможете найти место. Вам не уклониться от ударной волны». «Ну да, ты прав». Гуюань оттолкнул Ван Хэйчена ногой, и ударная волна прошла ровно через то место, где тот только что лежал. Земля треснула, оставив глубокую расщелину. Времени не оставалось. Они оказались на дне огромной ямы, из которой некуда было бежать. Если Тектос расчертит еще парочку прорех, даже если город не канет в небытие, то сами они окажутся погребены под землей. Го Юань вздохнул и прокричал. «Девочка! На тебя вся надежда!» Юньшэнь посмотрела на нечто похожее на живое существо с бесчисленными щупальцами, успев увернуться от ударной волны. «Что сделать?» К этому времени конструкция из тектосов стала похожа на попкорн. На черной скорлупе вздувались и лопались бесчисленные трещины, сквозь которые проглядывала, а затем вырывалась наружу ослепительная. И если бы вся материя не разрушалась при встрече с ним, то красочный поток был бы сказочно прекрасен, как слияние черных дыр, взрыв сверхновой, мерцание звезд. Эта красота не принадлежала человеческому миру, исходила из огромной жестокой вселенной. «Отдай!» — Го Юань протянул руку, и Юньшань с недоверием передала ему пчеломатку. Он думал, что сможет найти определенный центр в этой конструкции тектосов, место, где собирается фонтанирующий поток, но никак не мог его разглядеть. Взвесил пчеломатку на ладони, прикидывая, как бы забросить ее внутрь конструкции Но есть ли сейчас у этих штук в разодранных черных оболочках с гуляющим сказочным светом внутри физическое тело? Или это тело небытия, через которое пчеломатка просто пролетит, не встретив препятствий? В мгновение ока Техасы вспыхнули еще ярче, а нисходящий поток стал еще интенсивнее. «Дай мне опору», — сказал Го Юань. Не было времени объяснять. Он стремительно бросился к Юньшань. Та оглянулась и поняла, что он имел в виду. Не было времени возражать и не было времени сказать что-либо еще. Она скрестила руки, подставила правую ногу под прыгнувшего Гой Юаня и отбросила его назад. За ними когда-то находилась легированная стена складской кабины. Когда случился выброс второй волны, стену разрезала на уровне груди, оставив глубокий шрам, и сейчас на нее можно было опереться. Гоюан наступил на нее, а затем развернулся и всем телом врезался в бок конструкции, которая зависла уже почти в трех метрах над землей. Словно почуяв приближение пчеломатки, извергающиеся волны одна за другую стремились к Гоюаню, мгновенно поглотив его. Гоюан не слышал криков внизу и даже не чувствовал света ударной волны. Только стал легче, и теперь ему было Не так трудно дышать. Цвет черного камешка в его руке изменился, прежняя оболочка внезапно исчезла, обнажив начинку. Внутри оказалась не пустота, а неописуемо сложная мягкая штука с закрученными спиралью канальцами, слегка пульсирующая в ладони, дышащая в унисон со всей конструкцией. Он обнаружил, что вся земля исчезла. И все, что было под подошвами его ног, Ван Хэй Чен, Бай Хун Юй, Юнь Шань, Исчезла вместе с ней. Только он сам и конструкция висели посреди черного звездного неба. Исчезло даже солнце. Исчезла и разветвленная оболочка слившихся тектосов. Осталась только длинная башня со звездами и огоньками. Корпус башни светился крошечными разноцветными точками, которые тут же трансформировались в простые геометрические фигуры, разрастаясь подобно фракталам, бесконечно пересекаясь и расширяясь, как интегральные схемы под микроскопом. Нет, не так. Он поднял голову и проследил взглядом за башней по всей ее протяженности. Звездное небо вовсе не было черным. Солнце исчезло, но небосвод усыпали незнакомые светила. И небо, звезд в котором стало больше, чем он когда-либо видел в несколько или даже десятки раз, заслоняло горизонт. Когда-то Го Юань наблюдал Млечный Путь, невероятно яркий в разреженном воздухе западно-сычуанского плато, но по сравнению с этим о нем вообще и упоминать не стоило. Удивительно яркие звезды перед ним казались искусственными, рукотворными, как лампочки, прикрепленные к детской колыбели, закрывающие небо и солнце. Бесконечны. Го Юань понял, что все его тело перешло в темное состояние материи и провалилась внутрь сооружений из тектасов. Он ощущал только легкость, как будто все, что подавляло десятилетиями, наконец-то оставило его вместе с материальной землей, и он, наконец, больше не имеет к нему никакого отношения. Он уже понял свое предназначение. Вся Земля, вся Солнечная система и даже вся материя, на которую они опирались, стали далеки, невидимы и неприкасаемы, Отрезали от него все физическое воздействие. Обладая скудными познаниями в области физики, он понимал только то, что находится в пустоте, где потерял воздух, потерял поддержку электромагнитной силы, и его тело вскоре рассеется, затерявшись в этом пространстве, оставив после себя лишь маленький и слабый гравитационный эффект. Но Го Юань не чувствовал ни капли паники или беспокойства. Он никогда даже не думал, что, когда действительно встретится со смертью, его сердце будет исполнено покоем, которого он никогда не знал раньше, абсолютным удовлетворением. То, как жить, важнее самой жизни. Он умрет как герой, прежде чем его поглотит бездна собственной души, прежде чем он станет демоном. Умрет именно так, как изначально мечтал. Но это лишь малая часть причины, по которой Го-Юань был доволен. Самое главное состояло в том, что он обрел свободу. Свободу, которой раньше у него никогда не было. Оковы, все оковы, человеческие, социальные, духовные, физические, электромагнитные, слабое взаимодействие, все исчезло. Он был первым и единственным человеком в этом мире, который увидел истину о Вселенной. Вселенная выложила Го Юаню в лицо всю правду, что скрывалось в течение сотен миллионов лет. В свои последние мгновения Го Юань больше не нуждался в маскировке. Хотя такая свобода и длилась всего мгновения, ему было достаточно. В этот момент, преодолевая барьер законов физики, он обладал величайшей свободой, которой человечество никогда не имело. В этот миг он увидел истинный облик Тектоса. Увидел, где в их окончательной структуре должна находиться пчеломатка. Тончайшие потоки света оставляли отверстие чуть ниже центра структуры. Они огибали его, прерывались, рассеивались, а затем извергались. Очертания тела Го-Юаня начали расплываться. Он полностью расслабился и, наконец-то, осознал свое место в жизни. Это больше не ответственность, а его свобода, его выбор, его судьба. Воспользовавшись инерцией последнего прыжка с материальной земли, Гоюань подплыл ближе, с трудом удерживая пульсирующую словно сердце пчеломатку, и отправил ее внутрь. Гигантская черная башня простиралась на 173 метра под землю и более чем 400 метров над ней. Она походила и на башню, и на столб, и на антенну одновременно. Дуань Мухвей забрался в вертолет и медленно спустился на дно огромной глубокой ямы, служившей теперь фундаментом черному гиганту. К этому времени Юньшань уже встала, поддерживая Байхунь Юй. До того она успела надеть наручники на Ван Хаи Тот не сопротивлялся. Он застыл в искреннем оцепенении, задрав голову и смотрел то ли на черную конструкцию, то ли в небо, Дуань Мухуэй спросил о местонахождении Го Юаня, но никто не смог ему ответить. Пропал без вести в ходе операции. Это была последняя запись в его досье. Казалось, ничего не произошло, ничего больше не светилось, материя больше не падала в низкоэнергетическое состояние, не выделялась энергия, не излучался свет. Все аномалии бесследно исчезли вместе с Го Юанем. Но они знали, что теперь на эту маленькую солнечную систему... Незаметно несется цунами из бесконечной Вселенной. Наша галактика подобна мелководному рифу, где могут плавать только сампаны и каное, А за ее пределами, ограниченная великой силой, ожидала волна высотой в тысячу метров. Сегодня барьер окончательно исчез, и прилив хлынул внутрь. Люди поймут, насколько бессильные, хрупкие сампаны и каное под мощью цунами. Многих поглотят бушующие волны, не оставив даже костей. И на этих волнах, в эту некогда неприступную отмель, приплывут огромные военные корабли, стальные линкоры и авианосцы. Скорость света, постоянная планка, четыре основные силы, вся лежащая в основе этого мира логика менялась. Человеческая цивилизация, покидающая ясли, скоро столкнется лицом к лицу с этой реальностью. Вселенной и вызовами из самых низов физики. Как и опасался светлячок Ван Хэйчена, цунами фундаментальных законов обязательно повлечет множество катастроф цивилизационного уровня. Нынешняя наука, техника, инженерия, все, что мы накопили за тысячи лет, рухнет, и степень разрушения может быть такой огромной, какой Ван Хэйчен и Байхуньюй и представить себе не могли. Человечество неизбежно израсходует все свои силы. Самое главное, что мы встретимся с гостями из Завездных Туманностей на расстоянии тысячи световых лет и владельцами облака Дайсона на расстоянии девяти тысяч световых лет, а еще сможем приветствовать неизбежное пришествие Конструктора. Смогут ли люди к тому времени иметь возможность заявить о себе перед этой трансцендентной сущностью? Но всегда найдутся те, кто алчно и самоуверенно будет неизменно выбирать Надежду. Надежду, что мы сможем выжить, преодолев яростные волны цунами законов физики. А затем научимся строить гигантские корабли и, наконец, сможем отправиться к звездам. Вместо того, чтобы родиться в детской и в ней же умереть. Расстояние в 1400 световых лет все еще составляло 1400 световых лет. Но вместе с тем уже нет. Волна законов хлынула, затопив огромное пространство. Скорость света возросла, четыре основные силы и космологическая постоянность изменились. Пространство все еще существовало, но законы времени и пространства были уже не те. И расстояние, на преодоление которого требовалось сотни миллиардов лет, оказалось в пределах досягаемости. Наванха и Чена надели наручники. Но он пребывал в оцепенении, как будто его не волновала собственная судьба. Он смотрел на башню, уходящую вверх. Вплоть до ночного небосвода. На другой стороне гигантской ямы стояла Байхуньюй, точно так же подняв голову и глядя в глубины того же самого неба. «Ну что ж, пойдем навстречу звездам», — тихонько сказала она себе «под нос».